Глава 15. Зима проходила для Георгия под девизом Постоянное самосовершенствование. Непонятно, как выбравшийся из объятий смерти молодой маг понял истинную цену правильным рефлексом и имеющемуся у него боевому опыту, поэтому уделял тренировкам почти все свободное время. Молодой человек нисколько не сомневался, что за покушением на его жизнь стоит отец и уже представлял, с каким удовольствием поквитается с ним. Если до походов в пустошь ему было тяжело думать о возможном убийстве родного человека, и, понимая это, он расчетливо изменил схему ритуала очищения младшего брата, а позже только под воздействием туманящего разум снадобья попытался выполнить задуманное, то теперь, после небольшой стажировки в пустоши, он в подобной помощи не нуждался. Ведь после многократных и крайне разнообразных убийств демонов, Георгий стал меньше ценить жизнь в принципе и уже не считал ее чем-то сокровенным. Поэтому и мысли о том, что можно лишить жизни другого человека, не вызывали у него никаких негативных эмоций и переживаний. Тем более, если речь шла об отце, который испугался честной схватки с сыном и попытался устранить его с помощью убийц. Завершив очередную тренировку по отработке наиболее сложных заклинаний, Георгий накинул на себя сильнейший из известных ему щитов и вышел из зала боевой магии, который был любезно предоставлен ему по указанию коменданта. Вряд ли убийцы попробуют напасть на него прямо в здании, принадлежащем Лиге магов Маршанска, но, как показывает практика, бывает всякое. «Добрый день, профессор Березов!» – поприветствовал Георгий местного главу магов. «Добрый день, Георгий!» – доброжелательно произнес немолодой лысый мужчина, отвлекаясь от разговора с собеседником. «Подождите, пожалуйста, одну минуту, мне нужно кое-что с вами обсудить». Темников согласно кивнул, но в душе тяжело вздохнул. Он знал, что именно необходимо от него старому профессору. И ничуть не удивился его, казалось бы, случайному появлению именно в этом коридоре. Старик был крайне заинтересован в участии молодого мага в предстоящих испытаниях на новый ранг, о чем неоднократно намекал молодому доценту. Ведь успешное прохождение испытаний сулило самому Березову и возглавляемой им Лиге магов некоторое количество довольно больших плюшек. Не каждому дано из недавнего доцента сделать мага ранга профессор. То, что сам Березов по большому счету не имел никакого отношения к впечатляющему прогрессу Георгия, никакой роли не играло. Главное, что Темников занимался на тренировочной базе в его лиге, а затем проходил тут испытания. Вроде бы все просто. Молодой Темников во время участия в турнире получает возможность подтвердить новый ранг, а Лига магов Маршанская имеет приятные бонусы. Но загвоздка заключалась в том, что получение столь высокого ранга Георгию было не так уж необходимо. Он вполне сносно чувствовал себя в роли доцента и совершенно не представлял, для чего человеку его статуса рвать жилы на каких-то там испытаниях. Задумавшись над ранговой системой империи, Георгий вспомнил, как впервые почувствовал магию и стал адептом. Как он, будучи еще совсем мелким, усиленно тренировался для получения рангов «бакалавр» и «магистр» как в выпускном классе все же смог стать доктором и как за несколько лет обучения в высшем учебном заведении получил ранг доцента. Что там дальше? Профессор? И архимаг? Есть ли смысл получать эти ранги или можно удовлетвориться значительно возросшим уровнем силы? «Прошу прощения, возник очень важный вопрос, не терпящий отлагательств», произнес Березов, прерывая раздумья Георгия. «Как прошла тренировка? Опять работали над молниями». «Не только», – признался Темников. «Я знаю много мощных заклинаний». «Мощных только для представителей своего ранга», – заметил Березов и сходу перешел к делу. «Я вот что хотел спросить. Вы уже подумали над моим предложением?» «Ну вот, так и знал», – сокрушенно вздохнул Темников, которому не хотелось ни во что влезать, но он все же произнес. «Подумал, но все так же не понимаю, в чем мой интерес». «Ну как же?» – удивился маг. «Новый ранг – это совершенно другой статус, даже несмотря на ваше довольно высокое положение в обществе». «Новый ранг – это хорошо, но для меня намного важнее стать сильнее фактически, а не юридически». Березов внимательно посмотрел на него, а затем произнес. «Думаю, вы услышали мое замечание, ваши заклинания сильны лишь для доцента». Получив утвердительный ответ, профессор продолжил. А как насчет того, чтобы научиться заклинаниям более высокого ранга? Заманчиво, не правда ли? Ведь, насколько я знаю, профессор Петеус сейчас далеко и не может заняться вашим полноценным обучением. Правда, не стал отрицать Георгий, хоть и удивился чрезмерной осведомленности местного профессора, после чего добавил «пять атакующих и три защитных». «Помилуйте», – выпучил Мак. – «когда же вы планируете их выучить?» Ведь испытание совсем скоро. Хотя бы три атакующих и одно защитное». «Давайте четыре и одно», – продолжил торговаться темников. «И у меня должна быть возможность изучать то, что я сам захочу». «Три атакующих и одно защитное», – покачал головой Березов. «Я знаю, о чем говорю. Это просто нереально». «Давайте тогда так. Изучаем три атакующих, а если успеваем, то еще и четвертое. Идет?» «Идет», – пожал профессор протянутую руку. «Жду вас завтра в традиционное время. Не опаздывайте». «Хорошо», – кивнул Георгий. «Тогда до завтра». Мужчины попрощались и разошлись в разные стороны, не подозревая о том, что их разговор самым внимательным образом слушали. Заканчивались последние дни зимы, приближались долгожданные каникулы, а Феофан все так же помогал мне с поиском дел для нескучного времяпрепровождения. Да-да-да! Все так же непрестанно повторял я ребятам. Еще нет, пока еще не смог. Эти боевиры диво какие сильные, и я все так же топчусь на месте. Как оказалось, наставник был прав, и Георгий, черт его подери, так никуда и не уехал. Поэтому мне пришлось продолжать свой затворнический образ жизни, что со временем стало немного тяготить. Мой двенадцатый день рождения прошел спокойно и даже буднично, совсем не так, как год назад. Нас было четверо – я, Феофан, Марися и дед Тарас. Слава Спасителю, в этот раз никаких сюрпризов мои глубоко любимые автюки устраивать не захотели, ну или, воспользовавшись опытом предыдущего года, решили отказаться от такой авантюры. В то время как таял выпавший за время зимы снег и оживала природа, я сам постепенно становился более злым и раздраженным. Очень плотный график тренировок, большие нагрузки и постоянные боли в теле Здорово меня выматывали. Учеба в школе давалась ну очень сложно. Мне приходилось прикладывать большие усилия, чтобы сохранить взятый когда-то темп. Регулярно проводимые спарринги и чувства постоянного роста также перестали радовать. Я начал сражаться без огонька, совершенно не задумываясь над тем, что и как нужно делать. Просто механически выполнял заученные связки, атаковал, оборонялся и старался как можно быстрее завершить бой все это начинало очень сильно злить. Когда в первый день весенних каникул я вернулся домой после очередной тренировки и, сев на кровать, посмотрел в окно, почувствовал, что из меня словно вытянули все силы. Мыслей не было никаких, я просто тупо просидел в одной позе несколько часов, после чего осознал, что необходимо с этим состоянием что-то делать. В первую очередь повременить с надоевшими тренировками. Выслушавший меня наставник задумчиво покивал. «Хорошо, что ты сам это осознал. Я уже начал замечать твое выгорание и хотел предложить небольшой перерыв, но ты меня опередил». Я не ответил. По правде говоря, мне было совершенно все равно, что он там заметил и хотел предложить. Я был просто рад, что наконец смогу немного отдохнуть. А Феофан тем временем продолжил. «Ведь уже около месяца наши усиленные тренировки не приносят ощутимых результатов». Злость и раздражение, которые ранее вспыхивали во время боев, лишали тебя привычной мягкости к сопернику и рождали ненужные мысли. Ты перестал обдумывать свои действия, бил уверенно и безжалостно, стараясь как можно быстрее завершить сражение. Наставник продолжал вещать, но, заметив, что я перестал его слушать, махнул рукой. Несколько дней я только и делал, что ел, спал и развлекал себя местным телевидением, пока Феофан не огорошил меня своим предложением. «Не хочешь прокатиться со мной в старой дороге?» «Куда?» – не сразу понял я, но затем переспросил. «В соседний форпост, что ли?» «Да, думаю, тебе бы хотелось выйти на люди», – произнес учитель. «Там не будет ни Георгия, ни его охраны, так что сможешь спокойно отдохнуть». «Тогда я побежал собираться». Довольно улыбнулся, отставил чашку чая и бросился к себе. «Блин, даже не подозревал, насколько сильно меня нервирует отсутствие спокойных прогулок в городе. До старых дорог мы добрались довольно быстро. В этом нам помогло удивительно хорошее шестиполосное шоссе, связывающее все форпосты крупнейшая в империи кольцевая дорога. Пункт назначения находился северо-восточнее Маршанска и был словно срисован с него под копирку» такая же мощная высокая стена, такие же пограничные пункты, схожая архитектура и расположение основных улиц, большое количество скверов и спортивных площадок. Были, конечно же, и отличия. К примеру, несколько кварталов в центре города соединялись с старинными мостовыми, вымощенными неизвестными мастерами еще до первого пришествия демонов. Нет ничего удивительного в том, что люди, отвоевавшие у инфернальных тварей земли, решили поставить в этом месте форпост, который, превратившись в крупный город, сохранил историческое название. Прогулявшись по памятным местам старых дорог, мы обратили внимание на намного меньшее количество патрулей, чем в Маршанске, после чего дружно направились в ближайший торговый центр. Эта поездка оказалась тем самым глотком свежего воздуха, которого мне так не хватало. Я с удовольствием прогулялся по различным магазинам, купил новую одежду, так как из своих старых вещей понемногу начал вырастать, и наелся всяких вкусностей. Их в большом количестве требовал мой детский организм. Зазвонивший телефон Феофана вырвал меня из мира грез и напомнил о существовании бренного бытия. «Алло, слушаю», – нахмурившись, произнес наставник, отвечая на вызов и одновременно с этим всматриваясь в циферблат находящихся на левой руке часов. «Уже здесь? Так быстро?» «Ожидайте. Скоро буду». «Мы собрались еще куда-то?» – удивленно спросил я. «Наставник не говорил, что у него в городе есть какие-то дела». «Да», – кивнул он. «Мне нужно встретиться с одним человеком». «Ага, понял. И через какое время поедем?» «Ты останешься здесь», – заявил Феофан. «Я поеду один». «Это еще почему?» – удивился я. «То есть ты хочешь сказать, что оставишь меня здесь одного? В торговом центре неизвестного города?» «А почему нет?» – пожал плечами воин. Я отъеду на некоторое время и решу свои дела. А ты пока проведешь время без меня». «Ну, хорошо», – произнес я. «Правда, все же не понимаю, почему ты не хочешь взять меня с собой?» «Это может быть опасно», – ответил наставник. «Да ладно!» Я даже хохотнул. «Напомню, что в пустошь ходить мне почему-то совсем не опасно». Феофан молчал, поэтому я придумал, как заставить его выдать хоть немного информации. «Подожди, я понял». «Ты не хочешь меня брать, потому что у тебя появилась какая-то любовь, и ты идешь на свидание?» «Спаситель, что за идиот?» произнес наставник раздраженно и добавил. «Я просто не хочу, чтобы тебя кто-нибудь увидел и смог опознать. Тот человек, с которым мне надо встретиться, приехал от Ибрагима. Я надеюсь, ты помнишь такого?» «Это тот мужчина, который помог нам с документами», уточнил я и, получив согласный кивок, произнес. «Помню, конечно». «А почему тебя это так взволновало?» «Потому что со мной никто не должен был связываться», ответил наставник. «Именно поэтому я обязан во всем этом разобраться». Феофан уехал, оставив меня одного в компании с несколькими десятками талеров. Я решил не забивать себе голову ненужными переживаниями и отправился в комнату видеоигр. Уверен, наставник справится и без моих переживаний. Не бог весть, какое развлечение, но дома и такого не было». Да и время в подобных салонах бежит очень быстро. Думаю, смогу занять несколько часов. Это точно он? Прищурившись, спросил Александр у худого-прыщавого подростка с длинной шеей, милированными волосами и одеждой вырвеглазных цветов. Точно! Отвечаю, он это! Кося под крутого уличного парня заявил подросток. Зуб даю! Ну смотри, нахмурился мужчина и с угрозой добавил. В моей коллекции уже полно зубов всяких бакланов. «Да он, это он!» Испуганно закивал парень. «Я знаю, что случилось с топором и серым, так что все по чесноку будет. Это точно он, отвечаю!» «Где ты его видел?» Спросил мужчина, приготовившись запоминать. «И как давно?» «Да здесь же!» Обрадовался подросток. «Он уже час в игротеке сидит. Я-то сразу и не обратил на него внимания. А тут мне орел и говорит, смотри, мол...» «Вон малявка уже двенадцать тысяч голды взял, а я ему...» «Все, все, хватит, понял», — прекратил Александр словесный понос. «Меньше слов, больше дела. Веди». «А деньги?» — уточнил парень, и его глаза при этом алчно сверкнули. «Не поймите неправильно. Мне просто деньги очень сильно нужны. Мама болеет. Вот. На десятку», — произнес мужчина, протянул деньги и, схватив мальчишку за майку, добавил. «Но если это не он...» «Понял, понял!» – мотнул головой парень, поднимая руки вверх. «Сначала посмотрите, он ли это, и потом расплатитесь!» Александр тяжело вздохнул, мысленно выругался и, толкнув тощую фигурку к двери торгового центра, двинулся следом. «Надеюсь, хоть на сей раз это будет именно он», – подумал мужчина, молясь, чтобы затянувшаяся на несколько месяцев командировка наконец завершилась. «Вот, смотрите!» произнес подросток, указывая пальцем на невысокую фигурку, умело уничтожающую игровых демонов. Александр вгляделся в закрытое более чем наполовину лицо мальчишки и, несмотря на мешающие очки, неожиданно для себя понял. «Это он». «Это он», — повторил Александр вслух и тут же, достав телефон, сделал фотографию. «Это он!» «Я же говорил», — довольно протянул подросток, прерывая мысли Александра в которых он уже тратил деньги, полученные за поимку Ивана Темникова. «Он это!» Еще раз машинально протянул Александр и, достав из кармана обещанные подростку деньги, добавил «Если скажешь кому-нибудь про мой интерес, урою». «Понял я, понял!» произнес парень и, забрав протянутые банкноты, быстро закивал. «Я могила, отвечаю!» «Если проговоришься, то точно будешь могилой», с явной угрозой в голосе произнес Александр побледневшему парню. «А теперь вали отсюда! Я не хочу видеть тебя здесь дня два! Усек? «Ухожу, ухожу!» – закивал парень и быстрым шагом направился к эскалатору. Только сейчас до него начало доходить, что он ввязался во что-то нехорошее. Александр тем временем снова обратил свой взор на продолжающего играть Ивана и набрал номер Дьяченко. «Я нашел его», – ответил он после приветствий. «Мальчишка сейчас в старых дорогах, торговый центр МОМО». «Это точно он?» «Ты ничего не перепутал?» Сухо поинтересовался начальник СБ и, встрепенувшись, добавил. «Хотя в этом городе по смежному делу у нас работает еще одна группа, так что вероятность того, что мальчишка настоящий, довольно высока». «Я уверен, это он», – произнес Александр. «Фото уже выслал на почту, жду подтверждения». «Жди», – коротко сказал голос в трубке. «Так», – через некоторое время ответил уже более оживленным голосом Яченко – «Судя по всему, это действительно он. Мальчишка там один?» «Судя по всему, да», – подтвердил Александр, оглядываясь по сторонам. «Никого подозрительного рядом с ним я пока не заметил». «Это не значит, что тебя не заметили», – отсчитал его Дьяченко, после чего добавил. «Ладно, не буду тебе лишний раз нотацию читать. Работай по пятому протоколу и веди мальчишку по камерам. Я хочу знать, кто его сопровождает и где они залегли». «Вы считаете, что появится кто-то настолько высокоранговый, что сможет ощутить проявление моего интереса? И такой человек будет развлекать мальчишку в торговом центре?» – с сомнением спросил Александр. «Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», – отрезал Дьяченко. «Лучше перебдеть, чем потерять тебя и объект. Ты понял?» «Понял», – тяжело вздохнул мужчина. «Работаю по протоколу номер пять». Завершив разговор, Александр нащупал в кармане куртки удостоверение офицера Диба и направился к мужчине, имеющему на бейджи надпись «Охрана». Правильно все же Дьяченко говорит. Лучше перебдеть, а то в этом деле очень много темных пятен. Время пролетело довольно быстро. Потеряв несколько часов в различных играх и побив парочку рекордов, я в какой-то момент решил, что с меня хватит. Сняв очки виртуальной реальности, увидел десяток разновозрастных мальчишек увлеченно следивших за моей игрой. Вот, значит, чьи взгляды я чувствовал все это время. Взяв большой рожок мороженого, уютно устроился за одним из столиков и в этот момент позвонил Гадимир. «Ого, какие люди!» – поздоровался я. «Звонишь узнать, как провожу весенние каникулы?» «Почти», – произнес довольный голос мальчишки. «Хочу позвать тебя на завтрашнее испытание в Лиге магов. Пойдешь?» «Что еще за испытание?» Не понял я. Да не тупи ты! возбужденно протянул Агниер. Это испытание магов на присуждение нового ранга. А, протянул я понятливо. Крутое мероприятие стало быть. А я о чем говорю? Посмотрим, что могут маги разных рангов. Круто же будет, да? Круто, ответил я. Но меня, скорее всего, наставник не отпустит. Так надо его уговорить. Уверенно произнес друг а я под это дело для тебя сразу два билета выбью. Скажи, что я приглашаю вас обоих. А знаешь, произнес я, чуть подумав, забей для меня два билета. Думаю, я смогу уговорить наставника сходить туда. Отлично, обрадовался Гадимир. Значит, до завтра. Утром скину сообщение, где и во сколько встречаемся. Договорились, довольно произнес я. Феофан мне сильно задолжал. Я заставлю его пойти со мной, подумал азартно. Проведя еще некоторое время в одиночестве, наконец дождался возвращения несколько возбужденного наставника. «Уходим», — сказал он, и не дав мне вымолвить, ни слова добавил. «Поговорим в машине». «Что случилось?» — спросил, как только мы отъехали от стоянки. «Не знаю», — поморщился учитель. «Но чувствую, что тучи над нами сгущаются». «Какие тучи?» — не понял я. «Густые», — мрачно произнес учитель, и уже спокойнее добавил. «Чувствую какую-то смутную тревогу». «Это после общения с тем человеком?» «Догадался я». «Да», – кивнул Феофан. «Он сказал, что Ибрагим и все его люди пропали несколько месяцев назад». «Ты думаешь, это связано с тем, что он делал нам документы?» «Возможно, все», – заметил наставник. «Поэтому я обязан все проверить». Это могут быть как Темниковы, так и представители Ордена Гурана. Те тоже не стеснялись брать в рабство некоторых представителей преступного мира. «Что собираешься делать?» Осознав всю серьезность ситуации, спросил я. «Приедем домой, я сразу соберусь отчалю. Меня не будет пару дней. Но, думаю, ты найдешь себе занятия по душе. А Марыся и Тарас за тобой присмотрят». «О да, я найду себе занятия. Удовлетворенно подумал я, вспомнив об обещанных Гадимиром билетах. «Кстати, ты ничего не чувствовал в торговом центре?» Вдруг спросил наставник. «Да нет», прислушавшись к себе, ответил я. «Не рассказывать же Феофану о том, что ощущал взгляды следящих за моей игрой мальчишек». Не выспавшийся Александр пил горячий кофе и в очередной раз костерил себя из-за того, что все-таки упустил Ивана и его слугу, которого, кстати, все тоже давно считали мертвым. «Хотя в том, что я его упустил, нет ничего удивительного. Если этот прикидывающийся пожилым человеком монстр почувствовал направленную на него видеокамеру, то он явно ощутил бы и слежку. Какой тогда у него ранг? Точно не маленький». Используя служебное удостоверение, Александр проследил, как автомобиль покидает стоянку торгового центра, а затем и город. «Помощь прибывшего подкрепления пришлась как нельзя более кстати». Им удалось установить, что, покинувшись старые дороги, автомобиль въехал в Маршанск и что в это время Иван находился в машине. Чуть позже удалось выяснить, что автомобиль с водителем покинул город, но мальчишки в нем уже не было. «Феофана, не трогайте», – велел Гиченко. «Я знаю, куда и зачем он поехал. Сейчас ваша задача – обнаружить Ивана». Используя все те же видеокамеры, мужчины выяснили размеры территории, на которой мог находиться Иван, и принялись за поиски. «Чего ты хмурый такой?» – спросил у Александра невольный напарник, когда они на следующее утро дежурили на одной из крупных дорог. «Ты же его нашел, получишь хороший бонус и отдохнешь в свое удовольствие. Придумал уже? На что деньги потратишь? На выпивку и баб? А? Я угадал?» Напарник рассмеялся. «У меня семья есть. Жена, сын и дочь». Не поддержал его веселье Александр. А мальчишку я все же упустил. Теперь вот приходится искать его второй раз. «Найдем!» – отмахнулся напарник. «Никуда он теперь не денется. Тем более, что слуги этого в городе уже нет». «А при чем тут слуга?» – удивился Александр. «Ты что, не знал, что он десяток бойцов и магов вчера покромсал? Две пятерки, представляешь?» «Охренеть!» – покрываясь холодным потом, произнес мужчина. «Действительно...» «Лучше перебдеть», – произнес он, не заметив, что в окне проезжающего мимо желтого автобуса мелькнуло лицо довольного собой Ивана. «Привет», – пожал я протянутую руку Гадимира и поздоровался с остальными ребятами. «У тебя же вроде другой учитель», – тихо спросил Константин, указывая кивком на деда Тараса. «Что за модник? Или это еще один Витязь?» «Ага», – хмуро подтвердил я и хохотнул. «Целый богатырь!» — Серьезно? — расширились глаза у ребят. — Да нет, — отмахнулся я. — Что вы? Просто у наставника много дел, и он попросил своего товарища за мной присмотреть. а расслабились, друзья, — Агадемир добавил. — Ладно, хорош балаболить, пошли внутрь, уже все началось. Уютно устроившись в одной из главных лож большого стадиона на несколько тысяч человек, я с удовольствием начал рассматривать собравшихся там людей, и экранированное от заклятий поле Предназначенная для защиты зрителей. Посвятив несколько часов изучению возможностей магов различных рангов, понял, что отлично провел время. Сопровождавший меня дед Тарас, которого я, потратив невероятные усилия, уговорил разрешить мне сходить на мероприятие, радовал довольно скромным для него употреблением алкоголя. «Вообще наш сосед сегодня открылся мне с удивительной стороны, я до сих пор пребывал в небольшом шоке». После того, как я все же упросил его посетить испытания, дед-то рассказал, что должен привести себя в порядок, и буквально через час после этого предстал передо мной в совершенно новом образе. Он был одет в красивый темно-серый костюм в крупную клетку, модную белую рубашку с тонким красным галстуком и кожаные перчатки с обрезанными пальцами. На ногах блестели начищенные черные туфли, а на левой руке красовались явно дорогие часы. Аккуратная соломенная шляпа-канатье на голове и массивная трость из красного дерева с шикарным набалдашником завершали образ. «Обалдеть!» – только и смог сказать я в шоке, разглядывая деда. «А то!» – ухмыльнулся Тарас, проводя рукой по заплетенной в несколько косичек белой бороде. «Мы, автюки, по-всякому могем!» Потом, конечно же, этот образ несколько смазался поездкой к месту назначения в общественном транспорте и осознанием того, что в той самой красивой трости с приметным набалдашником дед Тарас хранил свою самую крепкую настойку. Думаю, Марыся не догадывалась об истинном предназначении всего девайса, да и о том, что на навершие откручивается. «Ого!» – воскликнул Константин, отвлекая меня от воспоминаний. «Что случилось?» – спросил я. «Ты посмотри!» Восторженно зашептал он. «Последним участником испытания станет Георгий Темников. Боярич планирует получить ранг профессора. Невероятно, да? Действительно, за этим будет очень интересно понаблюдать», произнес я и отодвинулся немного назад, чтобы меня точно не заметили с места проведения испытания.